Голова 25. -я. Лежа на кровати и собираясь спать, Виктория думала о том, что как же хорошо она провела время с младшим братом и как бы хотелось, чтобы это время могло длиться дольше. Девушка размышляла, как завтра выступит Евгений и как она сможет его поддержать в этом. И, разумеется, после его победы, в которой она не сомневалась, Виктория собиралась пригласить Евгения в один малоизвестный ресторан, где подают лучшие свиные медальоны в стране. Однако ее надежды в пух и прах развеялись в тот момент, когда со стороны бассейна сработал ее личный датчик передвижения. И очень вряд ли, что это был чистильщик бассейнов. Тем более систему защиты она устанавливала сама, скорее по привычке, чем из необходимости, И изрядно удивилась, что она вообще сработала. Первая же мысль, которая пришла Виктории в голову, отдыху конец. И уже во вторую очередь то, что ее жизни что-то угрожает. С другой стороны, за ее неполные 30 лет жизни девушку столько раз пытались убить, что любая новая попытка покушения стала серой обыденностью, если только враг не представлял собой достойного противника. Последнее бывает, откровенно говоря, редко, будто противник даже не понимает, на каком уровне сама девушка. Таким образом, все ее противники были либо просто грушей для битья, либо врагами, против которых не жалко выложиться на полную. Правда, последний вариант грозит довольно серьезными разрушениями, а значит, и заполнением кучи бумаг. Только вот, вы раз он попался в ловушку... То, скорее всего, это был первый вариант. Поэтому девушка решила не затягивать и первым же делом выпустила в сторону нападавшего несколько воздушных игл. Если противник слабак, то он не выдержит даже этого. Ну и нельзя забывать, что если она магический мечник, это вовсе не означает, что она не может использовать магические конструкты. Однако нападающий оказывается чуть лучше, чем она подумала изначально. Как минимум, ему хватило ума вовремя поставить барьер, отбить все иглы и выстрелить в нее из винтовки, что была в его руках. Увы, мощности магической винтовки никак не хватит, чтобы пробить даже просто окутывающее ее тело магический барьер. Не говоря уже о созданных щитах сотах, которыми любил баловаться ее младший брат и которые Виктория думала взять себе на вооружение, если он поделится самим конструктом все снаряды как один оказались заблокированы за это время девушка со скучающим видом встала с кровати и лениво потянулась за одноручным мечом который всегда был рядом с ней противник заметив что девушка отвлеклась решил что это его шанс и стреляя на ходу бросился на нее с ножом очень опрометчивое решение бежать с такой зубочисткой на магического мечника всего заодно движение виктория срезала напавшему голову, используя только простое усиление тела. Голова медленно съехала вниз, после чего комнату стала забрызгивать кровью. Девушка мысленно упрекнула себя за это. Нужно было ударить в сердце, чтобы не запачкаться. Спрятав меч обратно в ножны, она собиралась вызвать спецслужбы. Однако у погибшего смертника оказался припрятан сюрприз. Тело буквально подорвалось недалеко от нее, и если бы не барьер, который она по привычке все еще удерживала активным, то девушке пришлось очень несладко Взрывчатки Виктория на нем изначально не заметила. Возможно, она была в одном из скрытых карманов его бронежилета, а может он и вовсе держал ее внутри тела. Это не отменяло факта, что смертник застал ее врасплох, как и его внезапно объявившиеся дружки. Не один или два, а сразу десяток бойцов, которые лишь немного опоздали к основному действу. Эти даже не стали скрываться и тихо подбираться к своей цели, а принялись атаковать Викторию заклинаниями. Причем все как один были магами льда, не самые удобные противники. Однако даже так они слишком слабые, иначе бы не шли на такие уловки в попытке замедлить ее. Вздохнув, Девушка быстро вытащила меч из ножен и стала медленно двигаться в их сторону. Летящие в ее сторону ледяные копья, иглы или просто осколки, Виктория на лету рубила мечом, чувствуя лишь легкий мороз на коже, который только бодрил ее. Противники будто не понимали, что сейчас с ними станет, и без остановки продолжали атаковать девушку. Если они наемники, то явно второсортные, раз не знают, когда нужно вовремя отступить, либо их сразу бросили на убой, не став сообщать всю информацию. Сбежать они теперь все равно не успеют. Остановившись, она закрыла глаза, на мгновение сконцентрировавшись на собственных чувствах, после чего рывком оказалась возле первого противника. Тот с ужасом в глазах смотрел на Викторию до момента, пока ее клинок практически не располовинил горло. Вытащив клинок, Она не стала дожидаться, пока противник схватится за горло и окончательно умрет, а вместо этого использовала его как точку опоры, прыгая вверх к следующему врагу. Прежде чем тот что-то успел сделать, она легким, едва касающимся кожи движением перерезала ему горло, а затем активировала одну из рун на мече. Не прошло и секунды, как меч загорается синим светом. Девушка делает лёгкий взмах клинком, Из него вылетает широкий воздушный серп, настолько широкий, что пять противников моментально попадают под удар, не в силах как-то защититься. Их защитные техники попросту лопаются под напором этой атаки. Оставшиеся наконец-то догадались, что им в жизни не победить Викторию. Однако уже слишком поздно. Девушка покончила с ними той же техникой. Точнее сказать, заклинанию пришлось сильно сократить мощь, Иначе от номера вообще ничего бы не осталось, а ведь он и так изрядно пострадал. Теперь остается объясниться перед спецслужбами и выяснить, какого демона они допускают, чтобы даже такие второсортные наемники смогли проникнуть на территорию рядом с ареной и пронести оружие со взрывчаткой. И что самое ужасное, похоже, ей будет очень трудно попасть на соревнования к брату. «Выходит, на тебя напали? Кто?» Спросил я сестру, как только увидел ее целый и невредимый. «Напали» — это, конечно, громко сказано. Пренебрежительно ухмыльнулась сестра, поглядывая на свой белоснежно-чистый меч, которым она поигрывала в воздухе. Обычные второсортные наемники, которые даже не смогли меня хоть немного напрячь. Скорее всего, они перешли кому-то дорогу, и этот кто-то дал им ложную информацию. Как вариант, таким образом, благодаря мне, он избавляется от ненужной ему конкуренции. Но в чем я точно уверена, кого-то из местных защитников подкупили. Думаешь, найдут? Не из воздуха усомнился я в работе спецслужб. Мне хватило примеров из собственной жизни, когда они не могли отыскать нанимателей моих убийц, как и, собственно, тех, кто строил мне проблемы из-за чего приходилось заниматься расследованием самому. «Искать не надо, и так известно, кто за этим стоит». Возвращая меч в ножны, ответила сестра. «Просто если до этого ему отпускали мелкие грешки, то теперь он влип по-крупному, раз решил, что может использовать меня в своих интересах. Все-таки полезно иметь связи». На этом моменте Виктория зловеще улыбнулась, будто праздновала свою маленькую месть. Но хоть не только на мою жизнь пытаются покуситься, а то в последнее время стало казаться, что все наемники зациклились на моей скромной персоне. Сказал я, заметив, как из апартаментов выносят черные пакеты с телами погибших. «О, выходит, ты радуешься тому, что твою сестру пытаются убить Евгений?» Пошутила сестра, с интересом ожидая, как я выкручусь с ответом. «Зато теперь ты можешь разделить со мной мою нелегкую ношу». Отмахнулся я в ответ, замечая, что, в принципе, он ее устроил. Все-таки именно в общей беде мы сближаемся друг с другом. «С тобой тут сложно поспорить, братик», — сказала она, и чуть было не потянулось меня обнять. Благо вовремя опомнилась, заметив вокруг нас слишком много людей. Не хватало еще, чтобы нас неправильно поняли, а то сестра может в этом и переборщить. Поговорив еще немного с Викторией... Я был вынужден отправиться на арену, с целью продолжить сражения на турнире. Увы, моя сестра никак не могла со мной пойти, поскольку убийство десяти человек — это не пустой звук. А уж сколько из бюрократии приходилось заполнять бумажек, мне оставалось только сочувствовать сестре и радоваться, что самому таким не приходилось заниматься. До арены я дошел без приключений, так никого не встретив. Только по дороге мне Снежан отправила голосовое сообщение, где пожелала победы. Небольшая, но приятная мелочь, тем более с ее стороны это был довольно смелый ход. Раньше она такого не делала. Точно так же, немногим позже поступил Даниэль, мой личный секундант. Он тоже пожелал мне удачи в бою и сказал, чтобы я не проигрывал, ибо на кону стоят очень ценные магические ингредиенты, которые он намерен купить на свой выигрыш. Ситуация меня немного позабавила, но само пожелание было довольно приятным. В этот раз мы должны были сражаться на другой арене. Она была в несколько раз больше, как и количество самих трибун. Что ж, на месте тут явно не экономили. С другой стороны, оно и понятно, чего терять возможность пополнить казну деньгами. К слову, в зале ожиданий теперь находились все участники. По объявлению мы должны были выходить вдвоем. Не знаю, с чем это было связано, но так получилось. Из-за этого я лично познакомился с Робертом Грубером при довольно странных обстоятельствах. «Рад тебя видеть, Евгений», — сказал барей, подойдя ко мне со своим другом. «Надеюсь, нам не придется сражаться с тобой на арене, иначе шансов у меня не будет». Неловко улыбнулся он под конец. «Мало какой аристократ признает это, но и трезвая оценка своих возможностей тоже важна». Шанс на победу есть всегда, но с другом я бы не хотел сражаться на турнире. Улыбнулся я ему в ответ. Даже если до этого такой возможности не представлялось. Вот оно как!» Удовлетворенно кивнул Борей. «К слову, я хотел познакомить тебя со своим другом. Он бывает горяч на голову, но в целом с ним проблем не будет. Он очень давно хотел с тобой познакомиться. Роберт Эдуардович Грубер, граф». Тут же официально и слегка чопорно, на мой взгляд, представился парень. При этом я подметил, что говорил он с легким едва уловимым акцентом. Точнее, он как-то странно выговаривал «эр», будто бы рычал, что ли. «Очень рад вас видеть, княжич. Наслышан о вас от барея и Даниэля. И должен заметить, вы прекрасно выступили на арене». «Благодарю. Наблюдал и за вашими сражениями граф». И должен сказать, что тоже оказался впечатлен вашей силой. Честно ответил я ему, пожимая руку. Приятно слышать. Кивнул он мне в ответ и посмотрел в глаза. Будет прекрасно, если такой сильный маг, как вы, окажется моим противником. Однако все-таки хотелось бы встретиться в финале, чтобы не было причин нам сдерживаться, пытаясь сэкономить силы. Тут уж как пойдет. Не нашел я ничего другого, кроме как ответить на его слова. «На арене полно других кандидатов, не менее достойных победы». «Тоже верно», — согласился со мной парень, скрестив руки на груди. «Впрочем, я подошел к вам не за этим, буду честен. Я хочу с вами дружить и, если возможно, создать общий бизнес. Что вы думаете об этом?» «Эм...» «От такого вопроса я, что называется, подвис. Очень уж прямолинейно и быстро заявил об этом граф». До меня только что дошло, почему Борею приходилось спасать Роберта от конфликтов, хотя такое проявление прямолинейности, особенно перед незнакомым человеком, мой отец явно бы оценил, насколько я вообще его знаю, при этом почти не видя вживую. Неожиданное предложение, хотя почему бы и не обсудить, всегда можно найти варианты. барей молча слушавший наш диалог, смотрел неверящим взглядом. Все в нем кричало. Как это могло сработать? Вот так просто договориться? Как? В некоторой степени это было даже забавно. «Видишь, я же говорил, что люди любят прямоту. А ты все отнекивался». Победно заявил Роберт, стукнув Борей кулаком по плечу, на что парень лишь натянуто улыбнулся. «Нет, с этим миром явно что-то не то». Тихо пробормотал Борей, не адресуя никому эти слова. Мне хотелось продолжить разговор, однако в этот раз я выступал первым и вынужден был прерваться после моего вызова. И первым же противником стал Николай Волков. Серьезный противник. Тем интереснее, как покажет себя дальний родственник Виктории.